Православный портал «Предание» представляет Клайв Стейплс Льюис «Просто христианство» Предисловие То, о чем говорится в этой книге – послужило материалом для серии радиопередач, а впоследствии было опубликовано в трёх отдельных частях под названием «Радиобеседы» в 1942 году, «Христианское поведение» 1943 и «За пределами личности» в 1944. В печатном варианте я сделал несколько дополнений к тому, что сказал в микрофон, но в остальном оставил текст без особых изменений. Беседа по радио не должна, по-моему, звучать как литературный очерк, прочитанный вслух. Она должна быть именно беседой, исполненной искренности. Поэтому в моих беседах я использовал все сокращения и разговорные выражения, как я обычно употребляю в беседе. В печатном варианте я воспроизвел эти сокращения и разговорные обороты. И все те места, где в беседе по радио я подчеркивал значимость того или иного слова тоном голоса, печатном варианте я выделил курсивом. Сейчас я склонен считать, что это было с моей стороны ошибкой, нежелательным гибридом искусства устной речи с искусством письма. Рассказчик должен использовать оттенки своего голоса для подчеркивания и выделения определенных мест, потому что сам жанр беседы этого требует, но писатель не должен использовать курсив в тех же целях.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 Они для того, чтобы скрыть свои верования или уйти от ответственности за них. Как я уже говорил, я не держу их в секрете. Выражая словами дядюшки Тоби, они есть в молитвеннике. Опасность в том, что под видом христианства я мог изложить что-нибудь чисто англиканское, или что еще хуже «своё». Чтобы этого избежать, я послал первоначальный вариант того, что стало здесь книгой второй, четырем священнослужителям англиканской церкви, методистской, пресвятерианской и римско-католической и попросил их дать критический отзыв. Методист решил, что я недостаточно сказал о вере, а католик, что я зашел слишком далеко, когда говорю о том, что теории, объясняющие искупление, не так уж важны. В остальном мы пятеро согласились между собой. Другие книги я не стал подвергать такой проверке. Если бы они и вызвали расхождение среди христиан, это были бы расхождения между людьми и школами, а не между разными деноминациями. Насколько я могу судить по этим ответам и по многочисленным письмам, эта книга, какой бы она ни была неверной в других отношениях, преуспела, по крайней мере, в одном – дала представление о христианстве общепринятом – Таким образом, она, возможно, хоть как-то поможет преодолеть то мнение, что если мы опустим все спорное, нам останется лишь неопределенная и бескровная вера. На деле христианская вера оказывается не только определенной, но и очень четкой, отделенной от всех нехристианских вер пропастью, которую не сравнить даже с самыми серьезными разделениями внутри христианства. Если я не помог воссоединению прямо, то, надеюсь, ясно показал, почему мы должны объединиться – Правда, я не часто встречался с легендарной нетерпимостью убежденных христиан, входящих в ту или иную общину. Враждебны в основном люди, принадлежащие к промежуточным группам в пределах англиканской церкви и других деноминаций то есть такие, которые не очень-то считаются с мнением какой бы то ни было общины. Это меня утешает, ведь именно центры общин, где сосредоточены истинные их дети, по-настоящему близки друг другу по духу, если не по доктрине – И это свидетельствует, что в центре каждой общины стоит что-то или кто-то, и вопреки всем расхождениям, всем различиям темперамента, всей памяти о взаимных преследованиях говорит одно и то же. Вот и все, что касается моих умолчаний. В книге третьей, где речь идет о нравственности, я также кое-что обошел молчанием, но по иным причинам. Еще с той поры, когда я был рядовым во время Первой мировой войны, я проникся антипатией к людям, которые в безопасности штабов издавали приказы и наставления для тех, кто воевал на линии фронта. Поэтому я и не склонен много говорить об искушениях, с которыми мне самому не приходилось сталкиваться. Наверное, нет такого человека, которого бы искушали все грехи». Уж так случилось, что импульс, который делает из нас игроков, не был заложен в меня, и вне сомнений я расплачиваюсь за это отсутствием других полезных импульсов, которые в преувеличении или искажении толкают на путь азартной игры. Вот поэтому я и не чувствую себя достаточно сведущим, чтобы советовать, какая азартная игра позволительна, а какая нет. Если и существуют позволительные азартные игры, я об этом просто ничего не знаю». Обошел я молчанием и вопрос о противозачаточных средствах. Я не женщина, я даже не женатый мужчина, поэтому я не вправе говорить неукоснительно и жестко о том, что связано с болью, опасностью и прочими издержками, от которых я сам избавлен. Кроме того, я не пастырь, и должность меня к этому не обязывает. Могут возникнуть и более серьезные возражения, они и были, на то, как я понимаю слово «христианин», которым обозначаю человека, разделяющего общепринятые доктрины христианства. Люди спрашивают меня, кто вы такой, чтобы устанавливать, кто христианин, а кто нет? Или, а вдруг многие люди, не способные поверить в эти доктрины, окажутся гораздо лучшими христианами, более близкими Духу Христа, чем те, кто в эти доктрины верит?